Глава тринадцатая. Деревенька выглядела убого, хотя сказать по правде, никакой деревеньки тут уже давно не было. А полтора десятка куч гниющего мусора, оставшихся там, где когда-то стояли дома, могли заинтересовать только каких-нибудь археологов. Судя по тому, что нам открылось, жизнь давно покинула это место. Не знаю, чем занимались проживающие здесь люди. Но, судя по количеству домов, их было человек пятьдесят. Если рассуждать логически и принять во внимание тот факт, что никакого намека на поля в окрестностях нет, можно предположить, что основным занятием аборигенов являлась рыбалка. Впрочем, какая мне разница, чем они тут занимались? Намного интереснее, откуда здесь взялись люди и куда они потом подевались. Хотя по второму вопросу некоторая ясность все же имелась. В центре деревни возле вкопанного в землю столба лежал скелет. Судя по тому, что на костях не было видимых повреждений, этот человек умер своей смертью, и никакие хищники его останки не трогали, но、ну, за исключением, может быть, насекомых. Интересно, как ты смог заметить его с горы? Кивнув на скелет, обернулся я к Тануки и вопросительно приподнял бровь. В траве с такого расстояния? Я его почувствовал. хмуро буртнул Иоши и, обведя взглядом подошедших бойцов, пояснил. «А ещё я чувствую следы пребывания тьмы. Мне неизвестна судьба жителей этой деревни, но подозреваю, что костей мы найдём ещё много. Плохое место, очень плохое». «Иоша-сан прав. Я тоже чувствую тьму». Внимательно оглядев костяк, поддержала приятеля Эйка. «В таких местах очень часто заводятся злобные духи». Юреи или даже Онрюо. Юреи — потусторонний неясный дух, призрак умершего человека в японской мифологии. Отличительной особенностью классического Юрея является отсутствие у него ног, хотя современные приведения уже могут быть и с ногами. Онрюо — японское Онрюо, буквально мстительный дух, иногда переводится как гневный дух. В японских традиционных верованиях и литературе призрак Юреи. который способен причинять вред в мире живых, ранить или убивать врагов, или вызывать стихийные бедствия ради мести за несправедливость, проявленную к нему при жизни, а затем забрать души погибших из умирающих тел. Как бы то ни было, я очень не советую разгуливать тут в одиночку. Да, мстительные духи опасны лишь после захода солнца, но здесь могло завестись и кое-что пострашнее, поэтому постарайтесь быть на виду друг у друга. Возможно, это сохранит чью-нибудь жизнь. Госпожа, а что мы здесь собираемся найти? Введя мрачным взглядом остатки домов, Кояма вздохнул и посмотрел на Лисицу. Должна же быть какая-то цель. Все необычное. Мгновение поколебавшись, ответила Китсунэ. Фигурки, знаки, символы, идолы. Нам нужно понять, чем жили местные обитатели и узнать, почему здесь завелась тьма. Разобравшись с этим вопросом. Определим, угрожает ли оно нашему лагерю. Желательно сделать это до наступления темноты. Спорить с лисицей не стали. Кояма быстро разбил десяток на двойки, затем мы всей толпой прошли в начало деревни и приступили к вдумчивому осмотру. Вот не понимаю я всех этих приколов археологии. Как по мне, ковыряние в гнилых скользких обломках занятие не из самых приятных. Но, как бы то ни было, Уже в третьем разрушенном доме обнаружилась куча проржавелой самурайской экипировки. Осмотр, который позволил сделать интересные выводы. Ну да, тут ведь средневековье, унификации никакой нет, и по экипировке можно легко определить владельца. С учетом же того, что все самураи на виду, сделать это может любой благородный. Как выяснилось, в этой деревне побывали вполне себе известные люди. Некоторые из обнаруженных вещей когда-то принадлежали членам экспедиции капитана Ямады. Чей сакабуны атаковал нас сегодняшней ночью. Я не великий сыщик из английских романов прошлого века, но могу предположить, что тут произошло семь лет назад. Сакабуны, очевидно, получил серьезные повреждения и, дотянув до острова, был поставлен тут на ремонт. Не знаю, что там произошло, но морякам капитана Ямады повезло меньше, чем нам. Поскольку быстро отремонтировать корабль они не смогли. В итоге люди застряли на острове и потом по какой-то причине погибли. Оброшенный корабль получил темную душу и отправился в одиночное плавание. Да, наверное, так и есть. Но что их тут всех погубило? Голод? Эпидемия? Или тут все-таки не обошлось без тьмы, о которой говорили Йокай? Да, это оружие принадлежало Мэзу Такаси. Бережно положив катану на траву, Кояма посмотрел на князя и пояснил. «Суба в виде листа клевера с четырьмя диагональными прорезями. Была только у него. Мы особо не общались. Знаю только, что Мезо был заклинателем воды, служил в Серебряных Лисах и был женат на сестре капитана Ямады. Я запомнил, потому что ваш брат присутствовал на той свадьбе». «Ясно». Нори кивнул и обвёл взглядом ржавые доспехи. Которые бойцы раскладывали на траве. Получается, мы нашли уже вещи семерых самураев из той экспедиции, но так и не поняли, что произошло с их владельцами. На доспехах нет отметин от ударов оружия, они целые, если не принимать во внимание ржавчину. Погоди, я сделал останавливавший жест и указал на идущего со стороны берега Хиру, которого Кояма вместе с еще одним телохранителем отправил осматривать окрестности. Судя по мрачным лицам самураи что-то нашли и поспешили сообщить об этом начальству. Заметив обращенные к нему взгляды, Хиру остановился, указал рукой себе за спину и произнес: "Господин, там. Мы не уверены, но кажется, это кладбище". Надеюсь, ничего там не трогали? С тревогой в голосе поинтересовалась у парни лисица. Нет, госпожа, как можно? Потряс головой самурай. Мы как поняли, что там. Так сразу сюда. Вы же говорили, чтобы сразу. Хорошо. Эйка кивнула и, переглянувшись с Сиоши, посмотрела на князя. Норисан, здесь, я думаю, никто оставаться не должен. Сходим на кладбище вместе, потом, если что, вернемся. Место, куда нас привели двое телохранителей, выглядело как обычная лесная поляна. Трава тут поднималась до середины бедра. И разглядеть в ней ровные ряды булыжников было достаточно сложно. Нет, конечно, все эти камни могли здесь оказаться случайно, но в это верилось слабо. Ждите здесь. В десяти метрах от края поляны попросила лисица и, сомнения не глядя в окружающие деревья, осторожно пошла вперед. Вспугнув семейку крупных оранжевых бабочек, девушка подошла к ближайшему камню и, опустившись на корточки, коснулась его ладонью. Просидев так примерно минуту, лисица вдруг дёрнулась, резко убрала руку и, вскочив на ноги, быстро пошла назад. «Что случилось?» — в повисшей над лесом тишине поинтересовался я, уже понимая, что началась какая-то задница. «Ты опять почуяла тьму?» «Да». Подойдя к нам, мрачно кивнула лисица. «Это действительно кладбище. И оно осквернено. Я не знаю, кто это сделал». Но на такое способны только очень сильные твари из нижнего мира. Что значит осквернено? Поморщился я. Как вообще можно осквернить мертвых? И зачем это могло кому-то понадобиться? Нет, я не идиот и прекрасно помню, как на земле осквернялись могилы. Там это совершали вандалы или еще какие-нибудь ублюдки. Но живым это не угрожало никак. Ну, кроме, пожалуй, самих осквернителей. которые за своё скотство в большинстве случаев уезжали на зону. Только здесь что-то другое, и лисица сейчас заметно встревожена. Мёртвые поднимутся из могил. Но чем это может нам навредить? «Понимаешь, Таро, после смерти дух человека какое-то время привязан к месту захоронения». Кивнув в сторону поляны, пояснила лисица. «Месяц или чуть дольше. Я точно сказать не могу, но как бы то ни было, В какой-то момент связь теряется и дух улетает в верхние слои острова, где превращается в камень, чтобы потом вернуться в новом воплощении. Те, кто не заслуживает перерождения, отправляются в нижний мир, но их не так много. Если же освирнить захоронение в течение месяца, то все, кто там похоронен, лишатся посмертно и превратятся в анрё, которые впоследствии пополнят армию Сета. То есть все, кто похоронен на этой поляне в момент осквернения, превратились в онрю? Так? Да. Потерянно выдохнула лисица. Ночью эти твари попытаются нас убить. Это я виновата. Если бы... Хорош ныть, рявкнул на нее я. Лучше скажи, чем опасны эти призраки и как от них защититься. Онрю уязвимы перед заклинаниями, зачарованным оружием и истинными металлами. ответил за подругу Иоши. Мы с Эйкой поставим ночью защиту, но всем нужно будет собраться в одном месте, желательно возле костра. То есть возвращаемся в лагерь? Уточнил я, пытаясь поймать ускользающую мысль. Да, и чем быстрее, тем лучше. До наступления темноты осталось чуть больше часа, а нам еще нужно предупредить моряков. Эйка благодарно кивнула Иоши, затем перевела взгляд на князя. И хотела что-то сказать, но тут до меня наконец дошло. Стоп! Я поднял руку, привлекая внимание, и, указав на поляну, поинтересовался: А почему мы считаем, что тот, кто все это устроил, уже отсюда ушел? Твари из нижнего мира оскверняют могилы без какой-либо цели. Мгновение, поколебавшись, пожало плечами Китсунэ. Такова их паганная сущность. Да, наверное, хмыкнул я. Но ты не забыла, что мы на острове, что мне нужно будет пройти какое-то испытание и еще. Я обвел взглядом стоящих вокруг бойцов и остановил его на Лисице. Ты же сама сказала, что осквернить могилу можно только в течение месяца после смерти, а это кладбище осквернено целиком. Получается, они все погибли в одно время? Сотни бойцов и матросов, среди которых было пятеро заклинателей, их же кто-то потом хранил? «Или я чего-то не понимаю?» «Сет», — прошептала Эйков, повисший после моих слов в тишине. «Но...» В следующий миг девушка смертельно побледнела, отшатнулась и затравленно посмотрела на могильные камни. Князь поморщился и перевёл непонимающий взгляд с неё на меня. Справа негромко выругался Иоши. «Ну да...» У Йокой, очевидно, замылились глаза. «Да...» И это мешает посмотреть на ситуацию в целом. Если кладбище осквернено, то нужно защищаться от злобных мстительных духов. И все. Но человек, просмотревший хреновую кучу ужастиков, попытается доскастаться причин, хотя бы для того, чтобы не оказаться в том доме на краю кладбища вместе с семьей заселившихся в него идиотов. Впрочем, умничать я могу сколько угодно, но понимание происходящего это не добавляет. Хотя, судя по реакции Ёкой, уже о чем-то там догадались. Я, я не подумала. Не отрывая взгляда от лежащих рядом булыжников, растерянно произнесла Китсунэ. Оно же, наверное, завладело разумом этих людей. Дочь, «Да、несть ты уже! Прикрикнул на подругу Иоши. Ковариш, что нам сейчас делать? А? Эйко вздрогнула, растерянно посмотрела на Тануки. И в глазах ее появилось осмысленное выражение. Туда, указав рукой вправо, уже вполне нормальным голосом произнесла она и добавила: Быстро, обходим кладбище и ищем все непонятное. Я пока не знаю, что замыслила эта тварь, но ответ должен быть где-то рядом. Да, обожаю истории с загадками, если их рассказывают у костра, в книжках или в тех же ужастиках. Но когда всё это с тобой на каком-то грёбанном острове, когда ты ни хрена не втыкаешь в происходящее, а рядом десяток таких же непонимающих мужиков и пары испуганных Йокой. Впрочем, ничего пока уточнять не стоит. Слишком много уйдёт на это ценного времени. К тому же лисица и сама походу не понимает, что происходит. Искали мы недолго. На противоположной стороне кладбища обнаружился заросший мхом валун, возле которого в траве лежали Пожелтевшие кости. Четыре человека, если судить по черепам. На двоих в момент смерти были куртки, похожие на те, что носят тут заклинатели. Ни оружия, ни доспехов ни на ком из покойников не было. Но в паре метров от камня обнаружились четыре полностью проржавевшие лопаты и гнилые остатки двух походных мешков. Трава тут по какой-то причине не росла, так что все останки были как на ладони. Черепа и кости вроде бы целые, но специально их осматривать смысла нет. Нам ведь глубоко положить на то, как умерли эти люди. Главное — узнать, кто их убил, и не позволить ему убить нас. «Иоша-сан, а почему ты не почувствовал этих?» Кивнув на кости, уточнил у енота князь. «Тут же шагов семьдесят было». «Слишком много остаточной тьмы», — хмуро буркнул в ответ Тануки. «Тут свои яйца от страха не чувствуешь». Тише. Эйка, закончив осматривать кости, метнулась вперед и, вытащив из ножен кинжал, принялась чищать мох с гладкой стороны камня, с упрямым выражением на лице, шипча под нос какие-то заклинания. Продолжалось это меньше минуты. Под слоем грязи на поверхности булыжника проступили два кривых иероглифа. Это поводырь духов. Зло выплюнула Китсунэ и, отпрянув от камня, огляделась по сторонам. Ищите. Тут где-то должен быть его образ. Скорее, тварь уже нас почувствовала. Образ? Не понимающий выдохнул князь. Что это? Небольшой каменный идол, деревянная фигурка или рисунок. В отчаянии выкрикнула лисица и принялась чищать мох с обратной стороны камня. Быстрее! Он где-то недалеко. Госпожа, это один из самураев, что топнул у себя под ногами. а затем наклонился и поднял грубую деревянную куклу с неестественно большой головой и торчящими в разные стороны сучками бросай на землю быстро тут же заорала лисица торо руби эту дрянь боец пожал плечами и кинул уродца на открытое место и откивнул выхватил меч и вдруг почувствовал как грудь сдавили ледяные тиски сдавили и сразу ослабли плеснув на землю дождем слези отраженного заклинания В、следующий миг лезвие катана растекло деревянную мерзость, и по мозгам тут же ударил отвратительный виск. Сука! В голове еще звучало яхом мерзкого звука, когда Эйка метнулась к разрубленному уродцу и раскидывая его куски в разные стороны, оглядела лица слегка охреневших бойцов. Уходим в лагерь, коротко приказала она. Нам нужно успеть подготовиться. Подготовиться к чему? Проводив взглядом один из обломков, уточнил князь. «То есть ещё не закончилось?» «Ещё даже не началось», — быстро пояснил и всем Китсуны. «Эта тварь не погибла, она просто сбежала. С наступлением ночи Андрео атакует наш лагерь. Нужно успеть зажечь костры и поставить щиты. Бегом! Там на месте я всё объясню!» Вот немного не так я представлял себе отдых на тропическом острове. Вместо шезлонгов, красавец-мулаток — и роскошных бунгало с прозрачным полом, имеем кучу покойников, каких-то деревянных уродцев и съехавшую с катушек лисицу. Ну и полуторакилометровый марш-бросок в полной выкладке по скользкой траве под насмешливые крики сидящих на пальмах мартышек тоже ни хрена не похож на утреннюю пробежку по пляжу. Хотя океан, вот он, вроде бы рядом, и песчаный пляж, и даже красный закат. Народ на берегу слегка охренел, при виде того, как отряд вышедших на разведку бойцов выбежал из леса и рванул в сторону лагеря. Телохранители с моряками тут же похватали оружие и, изобразив какое-то подобие строя, приготовились отражать возможную атаку. Ну да, видок у нас, наверное, был еще тот, но небольшая встряска народу не помешает, ведь атака все же случится. До нее меньше часа осталось. Когда мы добежали до лагеря и остановились напротив собравшейся там толпы, Нори обвёл взглядом встревоженные лица людей и, тяжело дыша, в тишине произнёс «С заходом солнца лагерь будет атакован мстительными духами. Сейчас все слушают госпожу Эйку. До утра командует нами она». Князь обернулся и, встретившийся взглядами с лисицей, изобразил приглашающий жест «Прошу, госпожа». Эйка кивнула. Шагнула к толпе и заговорила четко поставленным голосом: "Слушайте внимательно, поскольку повторять времени нет. Итак, нам противостоит тварь, подчинившая себе всех погибших с корабля капитана Емады. На северо-востоке отсюда неподалеку от океана мы обнаружили старое кладбище, рядом с которым нашлась плита с двумя знаками подчинения. То есть все, кто ходил вместе с Емадой на корабле, сейчас превратились в андрея. И ночью они обязательно атакуют." Голос Китсуны звенел в тишине, а выглядела она так, словно не было этой полуторакилометровой гонки на время. У нее даже не сбилось дыхание, и только в глазах, сквозь отчаяние и решимость, проступала нечеловеческая усталость. Сами Андреоне представляют смертельной опасности для подготовленного заклинателя. Продолжала говорить Китсуне. Но если мертвых ведет проводник, их сила увеличивается многократно. Поэтому нам нужно серьезно подготовиться к предстоящей атаке. Ты? Эйко нашла взглядом капитана Саито. Всех своих людей отправишь собирать дрова. Нам необходимо разжечь три костра, которые должны гореть до утра. Иошисан покажет место, где их следует разжечь. Теперь с вами. Лисица обернулась к Кояме. Стрелы с вкраплением истинного железа могут серьезно ранить Онрю. Но они так же разорвут поставленный щит, поэтому стрелять только по моей команде и туда, куда я укажу. Наша единственная цель – поводырь мертвых. Если уничтожить эту тварь, подчиняющее заклинание пропадет и души погибших освободятся. Поэтому стрелять вы должны одновременно и наверняка. Поводырь мертвых будет где-то поблизости, и я на него укажу. А сейчас все. Расходитесь и готовьте костры. Госпожа, а что это хоть за тварь? Перекрикивая поднявшийся после слов Китсуны шум, поинтересовался кто-то из моряков. «Как она хоть выглядит?» «Я не знаю», — покачала головой Эйка. «Но уверена, что это кто-то из морских демонов. Семь лет назад, пережив катастрофу, моряки Ямады, вероятно, взывали к своим богам и тем самым привлекли сюда это чудовище. Думаю, оно убило часть команды и, подчинив разум пятерых заклинателей, заставило их провести обряд. Не понимая, зачем это понадобилось, Но это всё, что я могу вам сказать. «Всё! Хорош болтать!» Выйдя из-за моей спины, громко проорал Иоши. «Саид Усан, давай за мной! Я покажу, где складировать дрова, и выделишь мне по два человека на каждый костёр!» Слова енота прозвучали, как выстрел из стартового пистолета. И народ, наконец, осознал, что время безвозвратно уходит. Следующие полчаса в лагере творился форменный хаос. Моряки таскали доски и целые бревна, складывая их в три кучи. Телохранители были заняты тем же. Шум стоял, как на воскресном базаре. Со всех сторон слышались крики и ругань, гремели доски, громко выражался енот. Подготовиться мы успели. К тому моменту, когда солнце наполовину заползло за край океана, в лагере уже горели костры. Иоши разжег их правильным треугольником со стороной около двадцати метров. И приказал всем зайти на огороженную огнем территорию. Сам Янот уселся в позу лотоса точно по центру и, сложив ладони у себя на коленях, прикрыл глаза. Никакого видимого щита при этом не появилось, но Эйка удовлетворенно кивнула и, обратившись к телохранителям, приказала готовиться. Бойцы послушно ваткнули перед собой стрелы, положили по одной на тетиву, и в этот момент меня вдруг накрыло чувство нереальности происходящего. Остров, океан, облака и красный край заходящего солнца. В километре справа темнеет полоса леса. Небо уже усыпано звездами. Громко трещит горящий костер, и в довесок ко всему вокруг толпа готовящихся к бою людей. Но вот не вязалось оно с предстоящей атакой. В такие вечера на море нужно гулять под руку с красивой подругой и любоваться закатом, предвкушая какая впереди классная ночь. Впрочем, если верить Йокой, ночь у нас и впрямь впереди необычная, хотя и немного с другим знаком. Ну да, пора бы уже к такому привыкнуть. «Госпожа, а пара десятков стрел ему хватит?» озабоченно поинтересовался Ко-Яма у подошедшей к нам Эйки. «Если что, у нас ещё остались заряженные?» «Не знаю», — покачала головой лисица, не отрывая взгляда от леса. «Эта тварь очень сильна. Если бы не оберег милосердный, То заклинание мгновенно уничтожило бы нас всех. Сотворить такое и наводясь по своему деревянному аватару днем способно только те, кто стоит недалеко от богов. Поэтому используйте все, что есть. Лишним оно точно не будет. Да, госпожа. Кояма кивнул и, переведя взгляд на меня, указал рукой в сторону океана. Таро Доно, взгляни. В прошлый раз ты видел такие же. Я посмотрел в указанном направлении и негромко ругнулся. заметив два ядовито-зеленых огня, они висели над водой метрах в пятистах за отмелью, на которой в свете садящегося солнца одиноко чернел силуэт корабля. В этот раз эти огни горели значительно ярче, словно кто-то подвесил над океаном две осветительные ракеты. С такого расстояния было не разобрать, что эта гадость собой представляет, но в любом случае ничего хорошего нам ее появление не сулит. Да. вздохнул я, пытаясь различить хоть какие-то детали. «Только в тот раз их было три. Возможно, нам стоит ждать гостей со стороны океана, но...» «Начинается!» — воскликнула стоящая неподалёку лисица, и огни на время были забыты. На самом краю леса, примерно в семистах метрах от нас, появился серый туман. Солнце уже зашло, и на окрестности опустилась ночная тьма. «Тьма!» Но эту мерзость было очень хорошо видно, так словно кто-то подсвечивал ее изнутри. Какое-то время туман накапливался, растекаясь между деревьями, шевелясь и распадаясь на небольшие участки. С такого расстояния было непонятно, что там собственно происходит, поэтому мы просто стояли и не отрываясь смотрели. Все, кроме Иоши. Янот продолжал сидеть в той же позе, склонив голову. и негромко читая какие-то мантры. Все вокруг замерли, напряжённо вглядываясь в темноту. Над лагерем повисла тишина. Лишь треск костров, шум прибоя, стрекот ночных цикад и монотонный шёпот тануки. Продолжалось это чуть больше минуты. Потом туман задрожал и быстро потёк в сторону лагеря холодной неумалимой волной. Идиотская на самом деле ситуация. стоять вот так в ночи возле горящих костров, смотреть на приближающихся призраков, надеясь при этом на какой-то невидимый щит. Волна, он нырет тем временем, приближалась со скоростью бегущего спринтера. Метров с двухсот уже можно было различить отдельные силуэты, темные глаза и раскрытые пасти чудовищ. Твари летели над землей в серых свисающих саванах с выставленными вперед руками. Наплевав на все законы физики и здравого смысла. Со стороны это выглядело настолько дико и нереально, что меня по понятным причинам пробило на смех. Не, ну а как еще относиться к подобному? Толпа идиотов молча летит над землей с выставленными как у лунатиков руками, а за спиной енот с корововоркой бубнит какую-то чушь. При этом куча взрослых адекватных мужиков стоит, замерев от напряжения, и смотрит на это как на что-то серьезное. Да меня Карлосон впросто не больше пугал, чем эти дебилы, мстительные духи, мать! Учитесь пугать у современных японцев. Ты в порядке? Скосив взгляд на улыбающегося меня, осторожно спросил князь. В полном кивнул ему я и хотел что-то добавить, но уже в следующий момент волна призраков накатила на лагерь, и нам стало нет до разговоров.